Глава третья Бочаров Сергей Петрович Фотография моя, хотя и не такая, как в настоящем паспорте. Год рождения на пару лет отличается. Теперь я старше, 54. А с поправкой на день рождения, так на два с половиной года старше. Въезд в Вышний прост, как мне опера рассказали. Никто никого не проверяет, всем на все плевать. Так что на входе я на проблемы напороться не должен. На оружие тоже никаких правил нет, кроме здравого смысла. Начнешь злоупотреблять, закончишь плохо и очень быстро. Я там буду один, так что надо подготовиться». Сначала внешность. Меня здесь, если кто и запомнил, то в полувоенном и Панаме, какие многие носят из-за удобства. Поэтому поеду в кепке Очки. Лучше бы вообще без них, но не получится. Поэтому надену запасные. Те, что ношу, пластиковые и крупные. А эти чудные, круглые, как пенсне, в тонкой металлической оправе. Лицо сильно меняют. Усы бы неплохо, да отрастить не успею. Поэтому второй день не брился, пусть щетина будет. Одежда другая с собой. Кожаная куртка новодельная. Она просторная, под нее что угодно легко спрятать. Сейчас тепло так, что под нее просто майка трикотажная. Но такие майки теперь роскошь. На ноги кроссовки. Тоже из старого, я их по тем временам помню. В Кимрах производить начали все к той же Олимпиаде. Серенькие такие, светло-серые с темно-серым. Тогда они с лицензионным московским «Адидасом» даже равняться не могли. Но сейчас не военная обувь с тех времен за роскошь, так что нормально. Как и советские же джинсы «Орбита», от которых тогда плевались, а вот теперь на тебе. Оделся, глянул на себя в зеркало. Бандит бандитом, что и требовалось. ТТ под мышку пойдет, с ним все понятно. И нож на пояс, мне его на заказ из рессорной стали сделали. Наборная деревянная ручка. Лезвие не так, чтобы длинное, но и не так, чтобы короткое, с упором под пальцы. Теперь еще нож. Маленький, по моему чертежу соорудили. Сталь хорошая. Поэтому плоский совсем и, как бритва, острый. Просто полоска стали, ручка втиснута в резиновую трубку от бегуди. Он и в брюки сбоку идет, там маленькие кожаные ножны вшиты. Такой нож даже при обыске найти мудрено, если охлопывать и ощупывать, а не раздевать. Идея не моя, с бандита одного взята, который этим ножом меня зарезать пытался. Зарезать не получилось, хоть на руке длинный шрам остался, но идею я скопировал. Винтовка тут останется, она под другое дело. А Ксюху возьму, и в рюкзаке к ней приблуда одна, про запас собственной работы. И там же еще ствол, спортивный марголин, и к нему такая же. Вот этим бы лучше не светить, просто потому что запомнить могут — а мне это не нужно. Машину решил вообще не брать, останется во дворе у Сергеевны. Потому что город маленький, информация о том, что Гена свой луазик продал, могла разойтись, а потом его кто-то увидит на стоянке у платформы. Так что с утра пешком пошел. Благо багажа на себе немного, я даже рюкзак на маленький сменил, который у меня в большом, в свернутом виде хранился. Людей на улицах пока было немного, все только просыпаются к рабочему дню. Так что пока шел, ни единого знакомого лица не встретил. Да их у меня тут и нет почти на самом деле. Погода разыгралась, солнечно, тепло, кожаная куртка вроде как даже лишняя. Но ничего страшного, кто из города едет обычно теплее, чем надо одевается, мало ли что. У платформы собралась очередь человек из двадцати. Я в середину затесался. Неподалеку машина милицейского патруля. Сразу три сотрудника с автоматами и в форме. На всякий случай. К отъезду подтянулись. Добрался до кассы, заплатил знакомому детку семь рублей за билет. Дал паспорт переписать данные. Он не удивился ничему, хоть и узнал — Его опера должны были предупредить. Говорят, что надежный дед. Такого специально на въезд посадили. На платформе еще минут пятнадцать ждали, пока состав подойдет. Он и Старицы сюда чешет. По остаткам двух старых дорог, включая ту самую Октябрьскую, по которой из Ленинграда в Москву и обратно катались командированные и туристы. Октябрьская как раз из Таршка и начинается то есть не Октябрьская, а ее уцелевшая часть. И до Балагова уцелела, а там весь узел наземным взрывом снесли. Поезд состоял из странного небольшого локомотива с кабиной посередине, рычащего дизелем, и десятка вагонов. Два пассажирских, остальное — платформа и теплушки, все чем-то груженные. Перед локомотивом платформа какая-то, урезанная по длине — зато с пулеметным гнездом, причем на два пулемета, там же бойцы видны в форме и касках. Состав замеру платформы, люди пошли в вагоны, как-то естественно поделившись на два. Кто-то сразу, заняв целую лавку, завалился спать, сунув рюкзак под голову. Какие-то трое мужиков тут же, не откладывая в долгий ящик, Отставив в сторону карабина и ППС, вытащили целую канистру пива. Судя по лицам, праздновать отъезд они еще вчера начали. Один сноровисто развернул лист оберточной бумаги. На нем появились вобла и бутерброды с колбасой. А что, для людей поездка в другой город события, пусть до того и рукой подать. Три часа будем ехать, но это не потому, что далеко а потому что медленно. Пути берегут и технику. Две средних лет женщины и какой-то здоровяк с ними достали карты и тут же в подкидного начали раскидывать. А я за книгу взялся. Знаю, что бандиту не к лицу, но все же нужно себя чем-то в дороге занять. Состав неторопливо тронулся. Платформа поехала перед окном назад. Пошли заборы и дома торжка. Открытый шлагбаум, возле него опорный пункт. Справа дома бывшего военного городка при вертолетной части. Несколько брошенных винтокрылых машин так и стоят в разброс, разобранными до остовов. Часть все же взлетела после ударов. Куда-то ее перебросили, но не все машины могли летать. А вот и старая платформа 30-й километр, облупившаяся и заброшенная. Больше здесь поезда не останавливаются. Потом сразу лес с обеих сторон потянулся. Смешанный, что для этих мест обычно. И не читается как-то. Вытянул ноги на свободное сиденье напротив. Откинулся, как мог, на жесткой деревянной скамье. Повернулся к окну, глазея на проплывающие мимо деревья. Подумав, вытащил из рюкзака термос китайский, попугаями разрисованный. Скрутил крышку стакан, выдернул пробку. Запахло крепким чаем. Налил себе, развернул сверток с бутербродами. Все та же копченая колбаса на хлебе. Не смог позавтракать. Что-то от волнения кусок с утра в горло не лез. Нет, это не от страха. Я уже давно ничего не боюсь, если о себе думать. Страшно дело провалить. Не совершить то, что совершить должен. И вот как так выходит, что вот тут вроде нормальные люди живут, а вот тут совсем рядом настоящий бандитский город? Почему до сих пор никто с этим ничего не смог сделать? Если та власть, что уцелела, пытается доказать, что она власть, то как вышло, что до сих пор не пришла армия и не разнесла там все к чертовой матери? На первую прикидку именно так и думается. Если только сильно мозгами пошевелить, то понимаешь, что вовсе не все так просто в этой жизни. Вышний волочок, бандитская вотчина. Да вот эти самые бандиты именно с соседями стараются не конфликтовать, даже торгуют. То есть зуб на них не у Торжокского района, а у кого-то другого, кто далеко. А если нет такого вот прямого повода для войны, то никто ее и не начнет потому что людей осталось мало, а погибнет в такой войне много. И удастся ли погибших потом кем-то заменить? Вот очень сомневаюсь. И власти сюда посылать войска. А сколько у нее теперь тех войск-то? И откуда им идти? И сколько техники дойдет? И насколько помогут им местные? И что делать с этим волочком, даже если удастся победить? И не озвереют ли уцелевшие по лесам бандиты, и не начнут ли устраивать проблемы уже здесь? Вот и живут так, по принципу, не тронь дерьма, вонять не будет. Те к этим не лезут, а эти к тем. И всех понимаешь. Но вот как быть с тем, что в такие бандитские города похищенных людей увозят? Что именно из этого места пришла та банда, которую я ищу? которая вот так взяла и лишила меня любого другого смысла жить. Это же из-за них не могу теперь спать. Убиваю кошмары водкой. А сюда, в Торжокский район, приходят банды из других таких мест. И как знать, не сотрудничают ли бандиты пришлые с бандитами местными. Нет, это я даже сказал неправильно, потому что знаю точно, что сотрудничают». Эти тем здесь расклады подскажут, а те этим там. Все равно это отложенная проблема. Рано или поздно местным решать ее придется так или иначе. Вот зачем эти люди и Торжка туда едут? Кто-то за товаром, а кто-то и развлечься. Веселей вышним, жизнь привольней. Есть доступ к запретному, развернись, душа. Потом, глядишь, молодые и глупые туда и вовсе переедут, поведутся на сладкое и лихое, сначала по дурости, а потом уже и по захватившей душу гнуси. И от таких мест вреда куда больше, чем на первый взгляд видится. Они как раковая опухоль, жрущая тело. Еще только начало, метастазы еще не пошли, но она уже здесь и что-то поразило. И дальше она станет лишь больше, а весь организм от нее слабеет. И потом просто умрет. Так понемногу, дотелепавшись до Лихославля, поезд остановился. Двое вышли, с десяток зашло в вагоны. Два мужика, прошедших мимо, говорили не по-русски. Тут Карелов много, а если точнее, то большинство населения. Из тех, которых переселяли с финской границы после финской же войны. Даже загадка-шутка такая в Калинине в свое время ходила. Бежит-летит, как бешеный, карелами обвешенный. Правильно, автобус на Лихославль. Но они тут и язык, и культуру сохранили. Калашниковым можно сказать, что официальная граница Торжокского района. Опорный пункт, серьезный. Целый дом-пятиэтажку окружили укреплением. «За ним даже БТРы видны. Техники много, вот ездит она мало, и жрет как не в себя, и пробег до капиталки никакой, так что берегут, максимум держат на опорниках на самый крайний случай. Причем совсем крайний, потому что РПГ-7 со складов тоже очень много по рукам разошлось» а с местными лесными дорогами шансы брони куда-то прорваться через враждебную территорию даже комментировать не хочется. Всего много, людей мало. В Спирово состав тоже остановился, подсадил людей. Тут уже вышнего территория, и по публике заметно. Компания из четверых молодых, что в вагон подсела, вполне себе шпана, по одежде, по ваткам и базару. И, что совсем нехорошо, шпана вооруженная, у каждого по АКМ имеется. Впрочем, в вагоне они не борзели, сели в угол, разве что слышно их было отовсюду. На публику работали, крутость показывали. Ты гляня, в вышнем поезд прямо на вокзал приходит. Настоящий, довоенный. Две платформы, над ними переход даже только закрыт. И нечто вроде КПП. Там трое мужиков, всех проходящих, проверяют, не светится ли кто. Но не завернули ни одного человека. Все опытные стали, да и не так много мест, где радиации нахвататься можно. Меня тоже проверили и ни слова не сказали, только махнули рукой. Проходи, мол. А раньше, да, раньше на каждом шагу проверки были. Потом подуспокоились. На платформе ларек с пивом и куревом. У выхода в город даже такси стоят. «Москвич» и «Старая Волга». И есть клиенты? Оказалось, что есть. Те четверо из Спирова тут же машину взяли, радостно гомоня. Это они в столицу веселиться приехали. Так что для пущего шика такси не помешает. И вторую машину тут же кто-то взял, а следом за ней Рафик подъехал, встал. Ну и вон пара пацанов сидит на приступочке, разглядывает приезжих. Малолетние жулики или другого заработка ищут. А может, просто делать им нечего. Гостиницу надо. Не то, чтобы больше нигде не остановишься, но там расспрашивать начинать удобно. Это нормально. Приезжий что-то ему всегда нужно. Подошел к потягивавшемуся у машины водителю Рафика. Спросил. «Извини, друг, поинтересоваться хочу. Гостиницы в городе какие приличные?» Он быстро окинул меня взглядом с ног до головы и, похоже, удовлетворился увиденным, потому что сразу сказал. «Березка на Большой Садовой. Им отель есть. Еще у рынка комнаты сдают, но ты вроде человек солидный. А какая лучше?» «Смотря что надо. Березка, типа, всегда главной была. даже до херни. Центр считай» а мотель чуть не в лесу, но если там поиграть, или девочек, или еще чего. — А березка в центре? — Ну да. — Отвезешь. — За очерик запросто. — Не ломанул? — усмехнулся я. — Тогда подождем, давай кого-нибудь, пополам поделишь. — Я тебе пятерку дам, и никого не ждем. К Рафику и правда никто не бежал. Всех клиентов те две машины увезли. Водитель почему-то посмотрел в небо, подумал, затем сказал — За восемь отвезу. — На семи сойдемся, — сократил я процесс торга. — И то дорого. — Ладно, садись. Вышний на торжок вроде и похож, но все же какой-то другой. В торжке зелени больше, и город заметно старинный. А здесь возле вокзала даже девятиэтажка панельная из новых. Вроде как серьезнее место, но, судя по окнам, заселено в ней немного квартир. «Тут еще жить можно», — водила показал пальцем на этот дом. «Только держи шмотки все время руками и смотри, чтобы не зарезали. Чуть не самое трущоба в городе, одни наркоты». «Тоже разница, да. В том же Торжке или у нас за торговлю наркотиками расстреливают». А вообще тут вроде все и попроще, и даже пооживленней. Такое ощущение, что меньше людей работает и больше по улицам шляется. И да, катаются время от времени. И улицы вроде пошире, чем в Торжке, даже какие-то остатки тротуаров сохранились. Правда, чуть дальше отличия исчезли, когда хрущевки сменились старыми особняками. На угловом висела вывеска «Игорный дом удачи», а сразу за ним, по другую сторону перпендикулярной улицы, высилось четырехэтажное здание гостиницы «Березка». Типичный гостиничный проект для провинциальных городов. Разве что время и обстоятельства внесли в него поправки в виде многочисленных труб буржуек, торчащих наружу и закопченной стены. «Приехали!» — радостно объявил водила, демонстрируя понимание того факта, что развел лоха тряпошного. «Молодец! Быстро довез!» — похвалил я его сквозь зубы. «Так старался!» — не полез он за словом в карман. Подхватив рюкзак и автомат, потопал к березке. На первом этаже, естественно, обнаружил вход в ресторан. «Что за гостиница без ресторана?» Правда, этот, против ожидания, назывался не так, как отель, а нес гордое название «Елисейские поля». Вот как. Обшарпанный вестибюль с полами из гранитной крошки, привычная стойка администратора, но несколько непривычный вид сидящего в скрипучем кресле амбала с автоматом. Охрана похожа. А за стойкой средних лет мужчина, одетый сплошь в джинсовое. Брюки, рубашка-батник, такая же куртка поверх рубашки и даже джинсовая кепка на голове, призванная, как я заподозрил, для сокрытия лысины. «День добрый», — поздоровался я. «Номера есть, только мне бы отдельный». «У нас все отдельные», — администратор усмехнулся. наплыва туристов давно не было, да и не предвидится, вроде как. Есть номера». «Тогда поинтересоваться хочу». По комнатам не шарят. Камера хранения есть у нас. За оставленные в номере не отвечаем. А из камеры не крали ни разу. Дорого? Тридцать копеек в час. А номер? Люкс за четвертной, полулюкс пятнадцать. обычные за десятку в сутки. Ресторан есть. Это я видел. А почему так назвали? А кто его знает? Тот пожал плечами. До меня это было. Берете номер? Да, возьму. На пару дней пока. Нет, на три. Мне же все равно мы мотовоза ждать. Сороковник. Червонец вернем при выезде. Залог запорчу. Отсчитал. Тысячу я оставил в торжке, как последний резерв. А пять сотен с лишним с собой прихватил. Мало ли за что платить придется. А сейчас камера открыта. Я бы вещи сразу кинул. А как вернусь, забрал бы. Открыто. Пошли. Кивнул тот, пересчитав деньги и просто убрав их в карман. — Только от волыны магазин отстегни и патрон выкинь. Почти рядом со стойкой и две двери. За одной оказалась еще и решетка, которую мужик открыл ключом, после чего взял мой рюкзак с автоматом и положил на полку, выдав мне номерок театрального вида, на котором с обратной стороны было выжжена березка, а заодно и бумажку с печатью, на которой записал время. «Минуту, я еще белье выдам», — сказал он, запер камеру хранения и отпер соседнюю дверь, за которой оказалась кладовка. И тогда мне досталась стопка серого и даже чуть влажного белья, пахнущего прачечной. «И ключ возьми. Семнадцатый номер будет. Второй этаж». «Благодарю». Коридор второго этажа был темным, пол покрыт разбитым паркетом с ковровой дорожкой посередине середина которой была вышеркана ногами до дерюжной основы. Дверь открылась с трудом, рассохлась, за ней оказалась небольшая комната с тремя кроватями и тумбочками рядом. Все кровати с матрасами, но без белья, понятное дело. Я выбрал ту, что от входа в дальнем углу. Быстро застелил, не став накидывать одеяло. Пусть все сохнет, точно же влажное. «Все, можно идти». Автомат пусть тут лежит. С длинными стволами народ по улице не ходит, как я вижу. Пока я с рюкзаком, то выгляжу нормально. Вроде как только приехал человек или уезжать собрался. А так ходить не стоит, похоже. Ладно, ТТ вполне хватит, в случае чего. Запер номер, спустился вниз, спросил у администратора. «Такое место, как сказка, знаете?» А кто его не знает? Только рановат для нее. Он посмотрел на часы. Туда, если только часа через три идти имеет смысл. Угол Сиверсова и Казанского. Длинный такой дом двухэтажный. И там же казино, двадцать один. где пока пожрать можно хорошо, чтобы на воздухе, например? К рынку идти лучше. Там шашлычка есть, неплохая. И там же чебуречная. Не отравят. Спасибо. «Воспользуюсь. К рынку как идти?» «Вот как направо из подъезда, и первая улица снова направо. Там его видно будет». «Рано пока в сказку. Но мне не веселиться, мне по другому делу. Вчера вечером опять с операми встретился. Они новостями поделились. Прокопьев Николай Макарович, 1945 года рождения, уроженец города Кимры Калининской области». Впервые осужден в возрасте 14 лет по статье 145 УК РСФСР на срок 4 года с отбытием наказаний в колонии для несовершеннолетних. Освобожден в возрасте 18 лет. На путь исправления не встал. Администрации характеризуется отрицательно. Три года погулял, затем еще срок. Статья 146. Разбой группы лиц. Срок 7 лет. Вышел в 1972 году. Провел на свободе четыре года. Переехал в Осташков. В семьдесят шестом снова сто сорок шестая. Группа лиц по предварительному сговору. Срок двенадцать лет. То есть на момент войны находился в местах заключения. Такой вот красавец. На родину вернулся, можно сказать. Приметы совпадают, шрам присутствует. А про других что-нибудь есть? Есть ориентировка на прапора? Бывший военнослужащий, прапорщик, предположительно авиация, служил в Мигалово. Появился на военной машине с кучей оружия сразу в вышнем волочке. Замечен в окружении Зураба. Есть там такой авторитет. По неподтвержденным данным вор в законе. По неподтвержденным же данным у него какой-то заскок по женской линии. А под людьми Зураба есть бордель. То ли убил он проститутку, то ли что-то еще, но дальше о нем слышно не было. Для того, чтобы его свои мочканули, косяк маловат, но какие-то меры приняли, выходит. По приметам совпадает. Вот, собственно говоря, и все мои исходные данные. То есть лучше всего Прокопа искать, то есть гражданина Прокопьева Николая Макаровича, рецидивиста. И кроме той самой сказки, зацепок у меня нет. Улица, на которую свернул, называлась «Красных печатников» что хотя бы радовало разнообразием после торжка. Но шашлычная нашлась на Карла Маркса. Двухэтажный домик из красного кирпича с двориком. Во дворике столы с лавками под навесом. Пахнет как раз шашлыком и дымом. И людно. Половина мест занята, все на солнце выбрались. Тощий носатый кавказец орудует у длинного мангала в углу. Кругленькая такая молодая женщина столики обслуживает. Выбрал место так, чтобы можно было за улицей наблюдать. Сел. Женщина почти сразу оказалась рядом. Попросил пива и четыре шампура свиного. Пиво принесли быстро, в знакомой классической кружке, вроде тех, в которые у бочек разливали в мирное время. А минут через пять и шашлык был готов — Его тут впрок жарили, похоже, а не под конкретный заказ. И оказался он неплох, и мясо хорошее, и зажарили с корочкой. За спиной рынок шумит, из окна шашлычной музыка слышна, лесгинка пластинки крутит. Тут электричество есть. Откуда? Да оттуда же, откуда и у всех. С паровоза наверняка. Страна специально в специальных местах накапливала отработавшие свое паровозы как раз на случай больших катастроф, а превратить его в электростанцию никаких трудов не составляет. Вот если по всему городу света нет, а только пятнами, то это и значит, что паровозы приспособили. Статистика уже такая. А так приходилось уже всякие видеть. Паровые машины местами строят и от них генераторы крутят. Сильно пьяный мужик вдруг поднялся из-за соседнего столика и пересел неожиданно ко мне. — Здоров! — дыхнул он на меня перегаром. — Привет. Я решил в бутылку не лезть, потому как просто пьяный человек обознался, может быть. А так колоритный персонаж. Волосы космами, бакенбарды и усы — Такие на сельских танцах первыми кавалерами были в свое время. Замшевая куртка, на нее отложной воротник рубахи выпущен. Та, чуть не до пупа, расстегнута, открывая на забитой портаками груди золотой крест. При делах фигурант не просто так. Может, ты послушать есть смысл. — Че, как жизнь? — Да помаленьку, как раньше. — Не видел тебя тут давно. — Тот попытался на мне сфокусироваться. — Уезжал, дела были. — У тебя как дела? Да, — Да нормально. Тот излишне резко кивнул, так что чуть не завалился на стол. — Поднимаемся, малеха. Чем сейчас занят? — Да все на базаре. Он качнулся назад, но удержался за край стола, благо тот в землю вкопан. — Бабки собираем скупцов Нормально все. Живем. контовка голимая а не жизнь. — А с утра чего празднуешь? — У кента день рождения, отметили малеха. — Да нормально, — махнул он рукой. — Сима, Симуль, — позвал он официантку. — Плесни нам с Кири по круголю еще, ладно? — Сделаю петь, — кивнула та и пошла в шашлычную. Петя тут пасется постоянно, что объяснимо, если он на базаре налог собирает. А Сима не просто так, а чья-то, потому что держится уверенно, не боится, что Петя с пьяну забыкует. Впрочем, тут все чьим-то должно быть. Место торговое, денежное. Кстати, интересно, как Петю корифаны гонят? Не должен он быть погонялом Петя. Звучать нехорошо будет». «Потом чё думаешь?» «Да к шалавам потом, чё ещё?» «В сказку, что ли?» Попробовал я подвинуть разговор в полезном направлении. «Да ты чё?» Петя снова покачнулся. «Сказка кучерява, но не в мазняк, там все лаве спустишь. Бочила цены ломит. У Кирихаза туда. В буру скатаем, кайфу шмыгнем, соск привезут». Петя утер тыльной стороной ладони слюни с губ. Снова поймал меня фокус. «Кент, раз сам сказку пошел, да ты был сильно. Там круголя поднесли, а он, прикинь, в раз закимал. Зенки как открыл, а сам, прикинь, на улице лежит. Ни гаманца, ни волыны. Колган трещит, он к ним, а там ему типа «Че кипишишь? Ты тут бычил, мол, шмари нюх втер». Берегов не видел, в долг катать хотел. Чуть не на фуфел божился, а он четко помнит, что кругали все. Так вообще кони шаркнуть мог, не предъявишь. В сказку ходить, судьбу дрочить. Ну, если ток с кентами, тогда ладно. — А, ну, верно. Слушай, а ты про коповедь знаешь? Ну, гад набросил, попутно открыв портсигар и предложив Пете папироску. Тот не отказался... Заломил в тройную по-блатному, прикурил с моей зажигалки, чуть хлопнув по руке в благодарность. — Прокопа? Из этих, с пригородного? — Шрам еще тут, — показал я пальцем. — Прокоп, Прапор, Саид, Шига — это вся шобла. — Ну да, на пригородном живут. Петя опять опасно кивнул. — А что за него? — Да дело к нему, а дом его забыл. — «Не в курсе, за дом не был у них. Отморозки в натуре. В этом, в медведи полукайся. Они же там часто. Я бы не кентовал с ними. Прапор с города винта не зря нарезал. Вообще не кажется». «Я край мух только. А чё там со вышло?» «Прапор их душить любил, когда шпарил». Петя гыкнул. «Ну и удавил одну вообще для кайфа». «Его на лавы выставили, он башли зажал, бесыгнал, короче, спросили как с гада, взяли с него, что было. Он потом год ливера лечил, а потом, да, с прокопом закинтовался. А так, сам прикинь, какой босяк такого подберет? Не, я бы... Спасибо, Сим!» — Петя отвлекся на две кружки, которые официантка выставила перед нами. Медицины они недавно взяли много, монголу толкнули, слышал. Башли и взяли нормально. Не в курсе. Петя вроде как чуть напрягся, поэтому тему развивать не стал. Там за столом еще четверо сидят, на нас поглядывают. Такие же пьяные. А пьяный бандит вообще вещь опасная, не надо их на лишние мысли наводить. Но Петя, похоже, уже сам забыл, что гнал. Пиво хлебнул и вообще о чем-то своем начал. Я уже половину слов не разбирал. А потом один мужик, высокий и толстый, позвал его. — Сивый, ну, че завис? — Извини, чисто по-братски. Тут же повернулся он ко мне. — Ждут нас, а Сивый, если начал, то до утра пробазарит. Нормально все. И действительно, заполучив Петю обратно, компания сразу поднялась и пошла к выходу из шашлычной. Сивова больше всех штормила, остальные вроде лучше держались. Не знаю, за кого меня Сивый принял с пьяных глаз, но что-то полезное сказал. Карту Вышнего я изучал перед отъездом. Так что знаю, что такое пригородный, поселок в паре километров от города. Пригород и есть, то есть банда Прокопа там базируется. И медведь этот самый, не знаю, что это, явно заведение какое-то, надо уточнить будет. Только не здесь, тут уже лишнее. И вообще, тут лучше не маячить больше, потому что если Сивый назовет братве своей, за кого он меня принял, то те и удивиться могут, если кто-то в курсе реальности. Так что рассчитаюсь и валю отсюда. И да, погулять пока надо по городу. Посмотреть, как тут и чего, а заодно куда бежать, если что не так пойдет. Медведь оказался вроде как ресторанчиком на первом этаже старой трехэтажки на Казанском проспекте. Тут вообще все злачные места собраны на довольно небольшом пятачке, как я заметил. Успел погулять, примерно прикинул, что здесь как. Окраины и частный сектор своей жизнью живут. Развлечения все тоже более или менее на пятачке собраны. Набережные цны со всеми ее старыми особняками, вроде как воровской куток. Тут, похоже, все сильные мира Вашневолодского живут. Заборы, ворота, охрана. Каждый отгородился и жирует в персональном пространстве. Машины у домов все больше Волги. А кроме них даже чайка одна попалась. Не ошибусь, думаю, если предположу, что она раньше возила первого секретаря Калининского обкома Леонова. Других чаек в области не было. То есть сразу видно, что власть живет тут. Никаких войск или милиции в городе видно не было. И, как опера просветили, порядок поддерживался естественным образом. Не было никого, кто не платил бы налог кому-то, а получатель налога защищал плательщиков. Беспредельщиков, которые гадили, где едят, вычисляли быстро и карали жестоко. Даже изобретательно подчас. Поэтому хоть совсем тихо в Вышнем и не было, но все же и беспредел на улицах отсутствовал. Случались войны между бандами, но гражданских они обычно не касались. Впрочем, подобную структуру общества спасало еще то, что агрессивных соседей не имелось. А на мой взгляд, если правильно все сделать, всю эту бандитскую власть можно за один день к единому знаменателю привести. Как? Да очень просто, если ночью тихо зайти в город с неконтролируемых направлений, а под утро разом выбить всю бандитскую верхушку. Охрана у заборов не поможет, если решительно взяться. А вот что потом будет, от многого зависит. Но только не уверен, что приготовления к подобной операции незамеченными пройдут. Готов на что угодно спорить, но у бандитов в Торжке и районе агентуры хватает. Как только начнут силы там собирать, кто-нибудь даст знать. Милиции и вояк мало. Все больше на ополчение ставка в случае большой заварухи, а ополчение за пять секунд в ружье не поднимешь и куда надо не перебросишь. А нужно тут вот так сразу ополчение. Хватило бы нескольких групп толковых бойцов, если ударить неожиданно. Выставят городки района по паре взводов, и вот уже две роты набралось. Такие силы у них есть». И вот ими можно действовать очень оперативно. Или тамошней власти и вышний нужен зачем-то. Ну да, торговля. Тут и стекольный, и лесопилки, и кирпичный, и хлебозавод. Но ведь все это и без бандитов работать может. А вот развлекаться сюда точно ездят. Те же купцы торжокские. Не могут не ездить. Тут деньги веселей тратиться должны. То есть вот тебе и потенциальная агентура. И не обязательно сами купцы. Их-то как раз купить сложней. А человека простого, кто, например, приехал да в местном катране все свои причистые спустил, можно и на крючок подцепить. Простенький такой. Начать платить ему понемногу. Он и рад будет. Очень даже допускаю что за такими, кто часто сюда ездит, и пригляд есть. Просто оператор Жокский не всем со мной делится. Только что дальше там делать собираются? Я бы на их месте все же подумал о том, что местную вольницу разгонять нужно. Сам городок обходился быстро. Заселен он, наверное, не больше, чем на треть от былого, так что окраины жались к центру. Много домов пустых, ветхих, развалившихся. Даже в центре вот дом жилой, а вот рядом пустой, натуральная руина. В многоэтажках, похоже, вообще не живут особо. Стекла выбиты, разве местами окна фанерой или чем еще забиты. Лифты не работают, на девятый не поднимешься. А жить среди пустых квартир даже страшно, пожалуй. Те же хрущевки понаселенней выглядели, а так все больше частный сектор жилой. С деревянным домом со своей печью справляться теперь проще. Впрочем, это не только вышнего касается. Везде так. Торжок за счет того, что многоэтажек нет, даже менее запустелым выглядит. В «Медведь» я не торопился. И решил, что если и появятся там нужные мне лица, то не раньше вечера. Подобная публика поздно встает и поздно ложится. А до того времени делать мне там нечего. Если не увижу никого, то аккуратно расспросить попробую. Может, что и узнаю. Не узнаю, подумаю, как их найти в пригородном. Даже не думаю, что так уж сложно это сделать, потому что по карте поселок выглядит маленьким. А если там банда мазь держит, то занимать они должны лучшее место. И никак иначе. Еще, подумав, решил с пригородного и начать. Еще даже пяти нет. Если найти машину туда, то вполне можно позволить себе потратить пару часов на осмотр места. Осталось только сообразить, где машину взять. У вокзала таксистов точно нет. Кого им там дожидаться? У рынка? Вот, может быть, вполне, там и люди денежные обретаются, и им куда-то срочно понадобится ехать. Если кто из возом занят, то рынок для него первейшим местом будет. Или просто пешком пойти, не привлекать лишнего внимания. Сколько дотуда? Километров пять, если карту правильно помню. Час ходьбы. Но если еще потом в «Медведь» идти, то еще час. Нет, все же лучше машину взять». Пусть докинут не именно туда, но поблизости. Только куда? Как место назвать? Хоть карту я и изучал, но там больше названия улиц. А что на них? Ладно, пусть до конца улицы Шмидта довезет. Дальше сойду и пешочком. А зачем мне туда не его собачье дело? У рынка я машину нашел сразу. Тот самый Рафик, что вез меня со станции. Чему совершенно не удивился. Водитель на этот раз курил, сидя в кабине. — Как Колым, друг? — спросил я, заглядывая в окошко. — Фартовый день? — Только с тобой и пофартило, — ухмыльнул сон. — Могу за Чирик в березку подвести если хочешь. — В березку мне не надо. А вот за пятерку до конца шмит вполне. — Так туда дальше. — Зато дешевле, — возразил я. — Ладно, садись, — он показал на пассажирскую дверь спереди. — Хоть за бензин верну. — У тебя что, рубль на километр уходит? — поинтересовался я, забираясь в кабину. — Да почти. Страшные деньги. Паш, к слову, — вдруг представился он. — Жора, — ляпнул я первое имя, что в голову пришло. — Поехали, Паша. — А что там на Шмидте? Там в конце и не живет никто. — Чуть не доезжая заправки высадишь, — вспомнил я обозначение с карты. — А чего там? — удивился он. — Там разве собаки бродячие бегают? — Паш, это уже моя проблема, верно? Надо. — Да я чего? Ничего. — водила стушевался. Ехать тут кругом недалеко, добрались быстро. Паша пару раз пытался завязать разговор, но без особого успеха. Любопытно и больно. А место тут и вправду безлюдное, и навстречу ни машины, ни телеги, ни человека не попалось, и даже дорога не слишком разбита, потому что сюда и не ездит никто, наверное. Дорога отсюда на Максатих уйдет, а там цивилизованный мир, Бежицкий район, да и далековато. Когда в поле зрения показался остов сгоревшей заправки, Я сказал, вот здесь. Рафик остановился. Паша получил свою пятерку, спросил, заехать может потом? Не надо, отвезут, отказался я. И кому тут возить, хмыкнул он, но я уже захлопнул дверцу и зашагал в сторону заброшенных деревянных домов. Заросло все. Крыши под снегом, заборы завалены, стекол вообще нет. Их просто вытащили отсюда, наверное. Оглянулся, Рафик уехал. Ну и хорошо. Все же, наверное, стоило пешком идти. И уж меньше всего надо было ехать с этим самым Пашей, который знает, что я из Торжка приехал. И в Березке остановился. Неудачно получилось. А я не дотумкал вовремя. Ошибка. Прошел в сторону озерца, свернул на перпендикулярную улочку. «До пригородного отсюда рукой подать», Странно, что Прокоп со своими здесь обосновался. Хотя, как обоснуешься? Бандиты в городе, как я прикинул, живут кодлами. Старшие, поблотней которые, в особняках обитают, похоже, с охраной или с самыми семейниками. А какие под ними пониже, те тоже стараются селиться недалеко. А вот как можно в совершенно пустом и заброшенном месте жить? Занять целиком дом, лучше дом с территорией. Банда Прокопа не то, чтобы в авторитете в городе, как я понял. Так что им даже удобней так может быть, на отшибе. Вроде как сами по себе. Есть банды, что и по соседним деревням живут. Те самые зеленые, беспредельные. Им так проще, потому что в случае косяка очередного местный воровской куток их к ответу не подтянет. Могут просто и не узнать ничего. А эти, как я понимаю, где-то посередке между дикими бандитами и мафией местной существуют. Через частную застройку вышел к двухэтажкам из серого силикатного кирпича. Тут таких с десяток, наверное, но все выглядят пустыми и заброшенными. Ну и размародеренными, даже шифер с крыш снят, окна с рамами выдернуты. Побродил между них, вышел к воде, где обнаружил такое же заброшенное автохозяйство. Гаражи без ворот, несколько грузовиков, от которых только рамы остались. В управлении ломанная мебель, как я через окно увидел. Дальше надо идти, или на ту сторону шоссе. Нужное место я нашел на дальней окраине пригородного. Шел через кусты вдоль дороги, чтобы не маячить, и увидел одноэтажный домик с вывеской «Почтовое отделение», в котором окна были кирпичом заложены, и рядом глухие железные ворота. Присел, присмотрелся. Вот оно что! За почтой двухэтажка, и от почты к ней забор тянется из железного листа. По диагонали, то есть так не бывает, его потом пристраивали. И поверху забора как и по воротам газза протянута дальше ворота упираются в кирпичный гараж на два бокса а за гаражом еще какая-то административная двухэтажка видна скорее всего это они и есть но лучше присмотреться я прошел дальше чтобы шоссе в виду окон не переходить там рощица да еще и с густыми кустами так что перебежал туда Ну да, задняя стена гаража, там уже добротный бетонный забор и сплит, причем прямым углом, то есть всегда тут стоял. И тоже с колючкой сверху. В обоих двухэтажках все окна целы, некоторые открыты настиж. Ну да, тепло сегодня. Когда прошел дальше, то увидел, что окна конторского домика снаружи тоже заложены. Несколько бойниц на втором этаже осталось. Ты глянь крепость себе натуральную устроили. За конторой бетонный забор снова перешел в металлический, замыкавшийся на жилое здание. Полноценный периметр, разве что без ума строенный, потому что подступы толком ниоткуда не просматриваются. Или это не для обороны, а для того, чтобы изнутри кто-то не сбежал. Забрав к самому берегу, Я описал полный круг, обходя бандитскую крепость, и на этот раз засел за остатками еще одного бетонного забора по этой же стороне дороги, откуда через щели сквозь заросли репейника можно было наблюдать за въездом. Не самый лучший угол, но меня тут точно не обнаружишь. И жизнь на территории есть. Стук какой-то раздался. Потом два мужских голоса перекликнулись — Слов не разобрать, но не ошибешься. Я вытащил из оперативки ТТ, убедился в том, что патрон в стволе, сунул обратно. Автомат бы пригодился сейчас, на всякий случай, но автомат в гостинице. Пойти за ним и вернуться обратно? Может, и не такая плохая идея, но все вместе километров десять получится. А я сегодня и так набродился. Устану. А с другой стороны, и черт с ним. И еды бы надо набрать, потому что сидеть мне здесь, скорее всего, придется долго. Да и позицию другую можно выбрать. Хотя бы на чердаке вон того пустующего дома на той стороне дороги. Поодаль. Даже не дом, а сарай какой-то кирпичный. Но с чердаком. Как раз все просматриваться будет. А у меня и бинокль есть. Да в мешке, понятное дело.